Орел не полезет в нору за крысой Племена, проживавшие на территории Америки, всегда почитали лысого и золотого орлов Эти великолепные птицы воплощают в себе величие мира Полет орла подобен божественной поэзии Вождей племен всегда восхищал вид этой гордой и сильной птицы. Они даже нарочно подражали орлу, были сдержаны, насторожены, отчуждены ото всех и так же, как и орел, никогда не лазили в нору за крысой, то есть не опускались ниже своего достоинства. Орел символизирует собой достоинство. Великие исторические личности, как и орлы, никогда не принижали себя – Они не опускались до уровня тех, кого считали ниже или глупее себя. Змеи, хорьки и ласки могут полезть в нору за крысой, но этого никогда не сделает орел, вождь, руководитель. Хороший руководитель слишком ценит себя и слишком в себе уверен, чтобы опускаться до грязной борьбы. Он никогда не будет кричать на оппонента, распространять грязные слухи или нападать из-под тишка. Хорошие руководители ни перед кем не извиняются. Они не раздражаются и не стреляют из-за угла. Хорошие руководители образованы, вежливы, учтивы и воспитаны. Как орлы, они величаво парят в небе.